Глава шестая. Матвей. Достал список и вычеркнул уже вторую кандидатку. Когда они не нужны, слетаются и липнут, попробую отогнать. Стоило мне встрять по-крупному раз в жизни, так начинаются у всех сразу проблемы. В поиске я ориентировался на студенток из моего универа, которые находились в тот вечер в клубе. Ставку сделал на двух девушек из нашей тусовки. С ними я вижу чаще всего, они даже за стол к нам в столовке пристраиваются. Вот эти самые тусовщицы, весёлые безбашенные девчонки, могли пригодиться как никогда. В клубе они не раз подходили ко мне и даже немного посидели за столом со мной и моими друзьями, требуя добавки коктейлей. «Всё под контролем, чего вы?» Я нервно отмахнулся от друзей. «У меня горе, а им смешно. Тут плакать надо». «Ты уже двух цыпочек списал, что-то слабовато действует контроль», – уточнил мне Лев. «А то я сам не знаю, пёс его возьми». Мне вот странно, как они смогли от такого счастья отказаться. Упустили дичь из сети. ай ай ай Блин, задолбали. Тим явно же иронию свою мне тычет в душу. Раненую душу, если что. Соломон с Катюшей постарались. Испортили желание ко всем новым десертам. Я перебил неверующих в мои неисчерпаемые силы. Хватит во мне сомневаться. Не вышло с тусовщицами не беда. «Вы бы видели, как они мучились, как умоляли меня перенести срок». «Так уж и умоляли», – хохотнул Тим. «Когда б я врал. Хотя бывает иногда. Ладно, проехали». Дальше ввел друзей в курс дел своих не самых радостных. Первый из тусовщиц предложил вчера сыграть роль невесты после учебы на парковке. Согласилась сразу, без раздумий. Все бы ничего, но она уезжает на две недели к отцу в другую страну. Если не явится к родителю, Шиш получит вместо помощи к стипендии». А у меня что? Обязаловка привести невесту на праздник у невера Хоть ты расшибись, а приведи. Так и отпала первая кандидатура. Со второй тоже облом. Прыгнула на голову от радости, визжала так, что я чуть не оглох. Узнала дату годовщины и со слезами попросила отменить, перенести на пару дней, пока у нее кастинг в шоу моделей закончится. Я скорее цунами перенести смогу, чем годовщину в универе. Я подвел к тому, что есть. Отец каждый час меня дёргает, он весь на нервах, что ректорский пост под угрозой. А Соломон теперь преследует хитрая жучара. «Постой, если ты не хочешь к обращаться, у тебя же есть готовая невеста!» «Мэтт, как тебе не стыдно забывать о своей суженой К чему тут лев мне песни начал петь, я понял сразу. Не дурак. «Даже не надейся, что я возьму на роль Громилу, а на твоя невеста тоже!» Очередной наш прикол не так давно в клубе оказался ритуалом для мощной громадной девахи. Мы над ней просто поржать захотели и только потому позвали на танец. Это не стало хуже десерта Катюши, но добавила Головняк еще как. Громила нам доказывает, что теперь мы ее женихи и угрожает приездам деревенских с дубинками. А я и не говорил, что мы скучно живем. Но теперь и рад бы поскучать, так вляпался по самую бороду». И не важно, что бороды меня нет, попробуйте это отцу моему доказать, когда для него ректорство – смысл жизни». Лев не терял надежду и дарил, дарил мне невесту Громиллу. Расхваливал деваху вдоль и поперёк, который по силам носить меня на руках, а мне её вряд ли удастся поднять. «Вот что хочешь, говори, но я тебе кое-что напомню». Я прервал мечты льва, обойдётся. Громиллы в тот вечер не было в клубе, после танца с нами ей по ритуалу клубу уже нельзя посещать. Зато можно лёвушку ждать у окошка. Друга передёрнуло на месте. Счастье на лицо «Я понимаю так, что остаётся рыжая дикарка?» Тим вовремя встрял, пока перепалка не началась. «Зачем бы я тогда говорил, что всё под контролем? Дикарка – это никакой не контроль, это рыжая ведьма наглющая». «Нет, нет, с ней никогда. У меня осталась ещё одна кандидатка. Помните, вся такая в мини танцевала? Она липла ко мне в клубе до очень маленькой просьбы». Я ткнул пальцем во льва. «Он виноват». «Откуда я знал?» Встрепенулся виновник. «Мне надо было Лину вынести, пока на шест не залезла. Тебя просил просто Вику отвлечь. Не лезть к ней. Ни на нее. Не тянуть десерты в номер клуба. Не...» «Понятно, придурок года, это я. Куда мне до вас правильных?» мэт не начинай». Лев тут же снизил обороты, сам знает, что такое же. «Вот сейчас пойдем и найдем твою надежду на спасение. Скажу тебе вполне сносную и страстную. С такими формами». Он руками показал ее изгибы. «Совместишь полезное с приятным». «Мда, некоторым любой передряги везет», — хмыкнул в мою сторону Тим, небуси сам бы взял на роль красотку. «Чего мы тогда время тратим?» Приподнялся духом я. «Пора спешить, а то отец уже звонил два раза. Требует к нему зайти по важному вопросу. Где учится моя страстная невеста, готова липнуть ко мне в своем мини, мы не знали». Помнили, что точно видели среди наших студенток. Таких красоток сразу замечаем. Пришлось прибегнуть к помощи старосты курса. Она обзвонила всех главных сплетниц. Методом исключения группу красотки нашли и имя ее узнали. Лекция уже началась, пока мы искали. Решили на все забить. Невеста важнее. Вот и настал ее звездный час. Прикалываясь, объявила лев перед дверью третьего курса, куда мне надо попасть. На колено перед ней споткнись, не забудь посоветовал Тим. «Лучше отойдите и не мешайте. Сейчас судьба решается». И я махнул двум подстрекателям, чтоб ждали и помалкивали. Взял за ручку двери, уже представляя, как удобно и выгодно пройдет мой период прикрыться невестой. «О да, я не против». «Готов». Вошел в аудиторию и громко объявил. «Мне нужна студентка Анфиса Дынькина. Для нее у меня есть отличный сюрприз». А в ответ визга не слышно. Липучая красотка до сих пор не повисла на шее. «Чё за дела?» С первого ряда привстала похожая красотка на Анфису, но не она. «Если ты к Денькиной, то ей не до сюрпризов. В клубе на выходных так зажигала что со шпилек свалилась и сломала ногу. Зато есть и я. Люблю сюрпризики». И призывно напустила в меня стрельбище из глаз. То-то моя третья кандидатка в клубе липнуть перестала. Пока я по просьбе Вику отвлекала, она уже летела носом в стену. «С тобой потом когда-нибудь». Я быстро съехал с тем, то препод уже начал ворчать. Вышел в коридор, что называется, с пустыми руками. И даже не успел ничего сказать друзьям, за мной уже прислали. Секретарь отца нашла меня. Женщина на добрая орать не будет, но ну не отстанет, пока с ней не пойду. Пришлось идти на казнь. И без невесты. Но не судьба её найти. «Матвей, ты соображаешь, что мне говоришь?» Так отреагировал ректор на моё мычание. «Па, невеста приболела. Бедненькая моя». Я сделал печальное лицо. «Выздороветь, значит. Причем быстро. Учти это в твоих интересах», – рыкнул грозно родитель. «Да, как только так сразу». Закивал я энергично. «Она ж болезненная у меня, и все равно люблю такую». «Оказывается, что я умею быть очень внимательным к воображаемой невесте». Сдвиг по фазе уже близко. «Но я ж не против. Люби себе на здоровье и на виду. Слухи уже начали ползти». Если до верхушки доберутся, то мне придёт конец. А к тебе, сын, тогда в тройне Зашибись. Последняя идея про сломанную ногу невесты отпадает. Скажи, чтоб посетитель вошёл. Проговорил отец в трубку для секретарши и повернулся ко мне. Пришло время мне познакомиться с твоей невестой. В кабинет отца вошёл мужчина, поспешно поздоровался и достал ноутбук, что-то там настраивая. Я понимал, что дело пахнет керосином и судорожно искал запасные пути. Прибить Соломона, прогнать из города Катюшу. Приходило только это. Совсем фантазия иссякла, как сглазили меня везунщика. «Господин ректор, вы могли и без меня тут». Заикнулся я. «Слышал?» Это отец к мужчине обратился. «Моему задницу латаем, а он в кусты собрался». «Па, ну что ты?» «Никаких тебе здесь пап. Перед тобой начальник охраны клуба, и ты нам покажешь прямо сейчас свою невесту на записи вечера». «Сам понимаешь, что ты не ошибёшься. Она станет твоим главным алиби». «Понимал ли я? Охренеть, как понимал». «Я буду крутить в промотке. Скажешь стоп на ней». Предупредил меня начальник охраны. Ни одно видео я ещё не смотрела настолько напряжённо. Взмокла спина и в горле запершила. Фильм ужасов и то помягче будет. Выпустите меня из этого карцера. Я жду, Гордеев. У меня совещание с минуты на минуту. Зашипел отец, поторапливая видео, на которое смотрел и морщился. «Да, я там зажигал. Знал бы, что так будет. Книжку б почитал». Вот липнет красотка до того, как ногу сломала. «Здесь я пью коктейли с цыпочками на брудершафт. Нашли время уехать. Тоже мне. А вот и оно, чудо рыжее. Стесняется мило с экрана, когда я веду её на танцпол. Не похожа она на других, заметно, что в напряжении» но когда не смотрел на неё, то поглядывала сама, улыбаясь украдкой. Мы садимся за стол. И тут я понимаю. Финиш. Ещё немного отец увидит, как меня умыли, ну а потом голодная Катюша за хлебушком придёт. Нет, нет, нет. Только не это. Я сижу со своей невестой угощаю любимым мороженым. Это она, папа. Точно? Прибью, если врёшь. Связываться с дикаркой или стать прибитым? Хм, выбор равносильный. Девушка раньше в клуб не ходила, я по базе пробил. За весь вечер ничего не пила, кроме кофе и безалкогольных коктейлей. Начальник охраны прогнал по базе рыжую. отмечая её тогда», – дал ему указание ректор. «Матвей, теперь я знаю, что невеста есть. Девушка даже лучше моих ожиданий. Завтра я обязательно проверю, как она учится». «Может, пусть всё-таки прибьёт?» «Без магии дикарку уломать мне точно будет сложно». Чего мне хотелось, когда я вырвался из ректорского карцера? Прыгнуть в свою тачку и мчаться далеко отсюда. И ещё махнуть в ближайший бар, с собой взять льва и там забыться хоть на вечер. Сменить универ с другим ректором тоже могло подойти. Жаль, ни один способ удрать от реальности не решал проблему полностью. Ведь мне нужно спасать не только свою шкуру, но и репутацию отца. Это бессило раздражало и держало на месте. До конца лекции я времени терял, готовился к атаке. И когда увидел Льва и Тима, быстро ввёл их в новый поворот событий. Правильнее назвать «кошмарный поворот». Уж они-то должны знать, кто моя невеста. Дружескую помощь никто не отменял. «Вот это попадос!» У Льва даже челюсть отвисла. «Сам знаю, проблема моя усложнилась». Так я оценивал своё горе десертное. «Не может усложниться то, где шансов нет». Тим и мысли не допускал, что дикарка согласится. «А может и есть? Вдруг только и ждёт моего предложения». Сам не верил в это, но для настроения прикинул. Почему бы и нет, в конце концов? Я – отличная партия для временного жениха. О постоянном статусе и речи быть не может. Чур меня от всяких мелких ведьм. Точно-точно, усмехнулся Лев. Потому Вика орала на тебя. Умывала напитками, и только нас с тобой увидит, сразу бегает на всех скоростях. Оказывается, что так она ждала тебя, а мы-то думали взбесилась. Ну? У девчонок полно бзиков. Мало ли что в её рыжей голове. Тим у меня перед лицом помахал. «Мэтт, ау! Твоя невеста тебя скорее сдаст Соломону, скормит крокодилу и станцует на костях, чем согласится помогать. Зачем ей это?» «Серьёзно, забей, друг!» Лев с жалостью поглядывал. «А хочешь, в баре сегодня зависнем? И ты это, не думал смотаться на время из города?» «Надо же, словно мысли мои прочитал. Думал, не думал, какая разница?» Прервал поток совсем не помощи, а причитания вроде хоронят. Крокодила она не найдёт. а связи с Соломоном тоже не узнает сразу. С остальным разберусь. И заявляю вам, рыжая декарка станет моей временной невестой и будет ещё умолять, чтобы я ей срок продлил. Вот я посмеюсь, если сбудется. Кому-то успокоительный укол сейчас бы пригодился. Лев на меня Тиму глазами показал. «Не-а, не поможет». «И второй тут даже». «Мэта уже не остановишь, пока лоб не расшибёт. идеи есть хоть?» «После такого недоверия в мои способности не хотелось признаваться, что идей у меня нет. Откуда им взяться за столь короткий срок? Я Джина не имею под рукой». «Да, полно самых чётких идей». Махнул я беспечно. «Три дня и всё. Рыжая станет невестой. Выдержу срок и пусть гуляет дальше. Да, кстати, расписание невестушки уже у меня». И номер телефона сохранил, когда я и рога пририсовывал. И если сравнивать с ничего, то у меня на неё уже что-то и есть. И секретарь отца пообещала мне выписать сведения из личного дела на Вику. Профессиональный подход, не хухры-мухры. Сказал же, что справлюсь. И пикнуть мышка не успеет, как попадёт в мою ловушку. Хе. Осталось переходить к атаке. А чего тянуть? Завтра отец может сам меня сдать, если спросит, где она жениха потеряла. Так что придётся следить за дикаркой повсюду. Я выбрал по расписанию рыжий, где будет удобнее напасть. Лев направился туда раньше меня, отвлечь её подружку и свою персональную вредину в одном лице. От одной отвлёк, так Вика с другими пошла. Я выглядывал из-за угла и всё замечал. С ней какие-то девчонки рядом, видимо, однокурсницы. Идут себе неспешно, болтают, хихикают. Эх, ладно. Они мне не помеха. Пора заявить о себе. Хотя бы показать, что я тот самый идеальный принц, которого ждёт рыжая. «Ты нужна мне, Вика» заявил, так заявил. Девчонки выпучили глазище, тут же замолкая. Вика красными пятнами пошла на лице. Рада меня видеть, наверное. А отстанет от меня нахалюга. И это у неё вместо спросить: "Дорогой Мэт, чем я тебе могу помочь? Только скажи, на всё ради тебя согласна". Дикарка, что с ней взять? Это же сын ректора». Девчонки зашептали ей в ухо, но так, что я всё равно услышал. Вот. Признали и захлопали глазками. Ну и что, пусть катится дальше. Гадость рыжая не повелась. Далеко не укачусь я без тебя. За руку её схватил, фиг выпущу. Девочки, вы идите куда шли, мы со вчерашнего дня с Викой не виделись. Очень соскучились. Однокурсница её сдула. Вика собралась орать, но от возмущения словами подавилась. Зачем ты пристал ко мне? Мало тебе девок на десерты? Зашипела на меня. Я на диете уже. Нет у меня никого. С тобой только увидеться хотелось. Не врал почти. Разве что схотелось перегнул. Сто лет бы не встречались. Поняла, ага. Ты хочешь за столовку отомстить? Снова опозорить? Сама же мне подкинула идею. Нет, что ты. Даже могу с тобой сходить туда и снова вместе сядем. Я угощаю, если что. Щедрость наша всё. Вика задёргала рукой сильнее, чтобы скорее избавиться от меня. Не ценила свой шанс. «Ты же задумал что-то против меня. Я вижу это!» Она заорала, привлекая к нам внимание. «Совсем не такой, как надо. Нельзя быть таким злым, мэт Ну вот как ей не стыдно обзывать добрейшего меня? Совести у рыжей нет. Нельзя быть такой дикаркой. Я к тебе с добрыми намерениями увидеться хотел, узнать о самочувствии». «Мы уже хорошие знакомые с тобой. Разве ты меня забыла?» И подмигнул ей. Каждое моё слово действовало на неё с реакцией наоборот. На шею прыгать не спешила, глупая. Поглядывала, щурюсь с подозрением. «Мэтт, не пойму я, что ты задумал. Но у меня есть к тебе предложение». «Вот это совпадение», – обрадовался я. Вика не придала значения моим словам и продолжила. «Так вот». Я готова забыть, что у нас раньше произошло, если ты ко мне никогда приближаться не будешь. Давай договоримся раз и навсегда. Ух, как размечталась рыжая.